Глава двенадцатая. Похититель, лгун и вор. Красиво личико юной волчицы раскраснелось, и на нем легко читались яркие эмоции. «Расскажи мне подробнее», — от нетерпения настучала ноготком указательного пальца по столешнице. «Рассказывай», — приказал Балам, наблюдая стене. «Что хочешь знать, госпожа?» — бес послушно выполнял сказанное. «Все, все», — девушка прикусила пухлую губу. «Ужасно, великий, могучий принц Балам». Начал бес, вызывая у Ксении звонкий смех. «Это он так просил себя называть?» Хохот не прекращался. «Нет. Ну ладно, продолжай». «Ужасный, великий, могучий принц Балаам». Девушка улыбалась. «Оберегал вас еще до рождения». «Это как?» Все слова и жесты Ксюши были пропитаны раздражением и недоверием. «Он спас вашу маму, госпожа». Яркая улыбка погасла, в глазах мелькнула тоска. «Расскажи. Не могу, вы тогда возненавидите». «Кого? Ужасного, великого и могучего принца?» — спросила волчица с вызовом. «Нет, госпожа, меня», — ответил бес, опустив лысую голову. «Не заставляйте», — взмолился. «Хорошо», — произнесла девушка с расстановкой. Она поджала ноги, обхватила колени поставив на них подбородок, задумалась. Тонкие брови нахмурились, а пухлые губы крикнули изобличающе. «Признавайся, он мне помогал в учебе, ведь так, и я всегда побеждала в розыгрышах и лотереях» а как-то нашла красивые серьги в форме бабочек из белого золота. Везение!» — нахмурилась сильней. «Меня ни разу не ловили на обмане, ни дома, ни в университете, ни в школе. Я всегда считала себя счастливицей. Но это не так?» — замолчал, ожидая ответа. «Что мне говорить, господин?» — бест топтался на месте. «Правду», — ответил демон, продолжая наблюдать за искренним и нежным созданием. С каждой минутой, с каждым капризом и хмурым взглядом, обещавшим ему проблемы, он желал этих эмоций все больше и не только слуга позволил себе обтекаемый ответ и не только девушка ввсплыла вскакивая со стула ты говоришь что вся моя жизнь она ее глаза округлились. и не моя вовсе а тщательно спланирована великим и ужасным принцем преисподней всплеснула руками ужасный великий и могучий поправил бес тушуясь под тяжелым взглядом ксении что мне делать он жалобно заныл госпожа в ярости произнес очевидно для было факт. ты все делаешь правильно Демон подбодрил. «Напомни своей госпоже, что она хотела почитать». «Она меня не захочет сейчас слушать. Лучше бы вы сами». Бес втянул лысую голову в костлявые плечи, бросая быстрый умоляющий взгляд в темный угол библиотеки. Но Балам игнорировал слугу, продолжал находиться в тени. «Я жду», — произнес тот строго. «Чем я могу еще вам помочь?» — бес привлек к себе внимание фразы из прошлой жизни. «Ничем». Девушка не переставала мерить просторные проходы между стеллажами сбивчивыми шагами. Она будто спешила куда-то, а потом замирала и спрашивала. «И когда меня поймали за превышение скорости, не обошлось без помощи Балаама?» Получив утвердительный ответ, продолжала бессмысленное хождение. «И вечером, когда отец чуть не поймал меня, возвращавшуюся из ночного клуба?» И в тот вечер покорно согласился слуга. «А есть то, что я делала без чего-либо вмешательства и одобрения?» Фыркнула она и осмотрелась. «Только не отвечай на этот вопрос!» Крикнула в длинный проход туда, где остался стоять ее собеседник. Она медленно возвращалась к столу, пересчитывая кончиками пальцев переплеты книг, изредка листала заинтересовавшую и возвращала на полку. Изучая непонятные для нее надписи, юная волчица, казалось, полностью погрузилась в себя. Настоящая, без тени, фальши и игры. Без ненужных ужимок, прекрасная в своей искренности. Чуть растерянная, обиженная, злая, наивная. Демону было приятно наблюдать за ней. «А ты не знаешь?» «Когда твой господин вернется?» — спросила волчица, ставя пыльный том на место. На тонком шелковом поясе ослаб узел и халата приоткрыли встроенные ноги. «Нет», — последовал короткий ответ. «Хм», — хмыкнула она, раскрывая следующую книгу. «Эй, бесик, а что здесь происходит?» — подбежала к столу. «Где госпожа?» «Вот здесь». Она ткнула тонким пальчиком в рисунок, разделенного на две части красного сердца и капель крови под ним. «Кто это?» — рассматривала пару. И почему женщина плачет, а мужчина смеется? Бес подошел ближе и склонился к пожелтевшим страницам. Мужчина радуется, что смог избежать союза с выбранной в пару ему женщиной. Девушка часто-часто заморгала, кивнула, подтверждая, что ей интересно слушать. Она была стара, глупа, жестоко алчна и завистлива. «А это кто?» — указала на третье действующее лицо, высокую, устроенную женскую фигуру. «Это колдунья, что жила на окраине дерева у леса. Ведьма», — пояснил, ее и полюбил этот несчастный мужчина. А ведьма в ответ полюбила его и избавила от связи с алчной старухой. «А как она это сделала?» Ксюша неотрывно смотрела в прозрачные глаза слуги. «Совершила обряд, очень сложный и опасный». без перевернул страницу. «Тут говорится. После него ведьма потеряла колдовские силы и больше никогда не смогла встать с постели. Провела остаток дней прикованной кровати в своей прогнившей избушке. «А возлюбленный?» — спросила Ксения. Возлюбленный бросил ее, только узнав о недуге. На безобразном лице слуги появилась горькая усмешка. «Так-то, госпожа!» Балам слышал, как сердце юной волчицы зашлось от волнения. Тонкие кисти лихорадочно листали страницы, то возвращалась к рисунку с парой, то останавливались на низком покосившемся домике с рунами, высеченными на оконных рамах. «Вот это да!» — выдохнула девушка. «Бесик!» — захлопнула книгу. «А ты можешь найти мне ведьму? Это же не запрещено!» «Зачем вам ведьма? Очень нужна! Тебе же не сложно меня порадовать!» Волчица хитро прищурила глаза цвета шоколада. «Я всегда рад исполнить вашу просьбу», — ответил вслух слуга и про себя обратился к принцу. «Мне искать ведьму?» «Да, попробуй, найди ту, что захочет лично встретиться с демоном», — добавил ехидно балам «Понял вас, господин», — едва заметно поклонился бес. «Бесик, а как называется эта книга?» «Ответь, история преисподней», — вклинился демон. «Но это же сказки», — возмутился слуга. «Твоей госпожи не нужно об этом знать». «Бесик». Ксюша выхватила увесистый том из рук слуги, поднесла прямо к его лицу. «Что за название?» «История преисподней», — скривился бес. «Поставлю ее на место», — произнесла Ксюша и уверенным шагом вернулась к полке, где взяла книгу немногим ранее. «Я могу переодеться?» — спросила в очередной раз, запахивая разошедшиеся полы халата. «Конечно, госпожа. Не провожай я и сама смогу вернуться в спальню. Не трать время. Ты обещал найти мне ведьму, помнишь? А для меня это очень важно понимаю важно». «И это наш секрет, бесик», — произнесла девушка заговорщицки, но вышла так бесхитростно, что демон едва не рассмеялся. Слуга исчез, исполнять приказ своей госпожи, а Балам продолжил следовать за своей избранницей. Оставшись одна, юная волчица словно растеряла всю браваду. Ее острые плечи чуть сутулились, шаги стали тише, движение головы и рук выдавали усталость. Перед тем, как войти в новую спальню, она заглянула в комнату демона. Открыла дверь, недолго задержавшись в нерешительности у порога и прошла в центр. «Изучает», — заметил про себя хозяин дома. Тем временем Ксения чему-то тепло улыбнулась, будто встретила старинного друга. «А это моё прошептала Березполкерезную фигурку волчицы. Принц помнил момент, когда нашел украшение в хвойном лесу. Хотел оставить на видном месте, чтобы на следующий день хозяйка нашла крохотную подвеску, но забрал ее и принес домой. «Похититель, лгун, вор и...» Балам сдержал порыв выйти из тени, прислушиваясь к характеристике. «Демон». Фыркнула Ксюша, будто хотела сказать что-то другое.